Шатоффи Морро в тот же день. Клотильда Доренье, урожденная Мерло, уже довольно долго сидела к Изоре спиной, словно танец огня в камине настолько ее заворожил, что она не заметила появления посетительницы, о чьем приходе оповестила горничная Амели. Наверняка зная, что ее будут отчитывать и расспрашивать, девушка так и осталась стоять возле кресла, обитого розовым бархатом. У нее не было сил ни заговорить первой, ни плаксивым голосом вымаливать прощение. В конце концов, графиня сама что-нибудь скажет. За высокими окнами, в оправе из тяжелых, тоже розовых штор, окрестности постепенно затягивало туманом. Мелкие капли дождя рисовали круги на поверхности пруда, в которой погожими днями замок смотрелся как в зеркало. А сегодня с утра все такое серое и мрачное, думала Изора. И моя душа тоже. Да и как знать, существует ли она, душа, на самом деле? Когда человек умирает, после него ничего не остается, я уверена. Хотя моя кормилица утверждала обратное. По вечерам она любила рассказывать, что, когда была совсем маленькой, видела привидения. Но теперь я в такие сказки не верю. Она представила, на что это могло бы быть похоже, Возможно, потому что отчаянно нуждалась в знамении свыше. В детстве Изора, замирая от страха и восторга, слушала мрачные легенды, коих знала во множестве ее кормилица Югетта. Существовало поверье, что в лесах Северной Вандеи когда-то родилась фея Мелюзина, да и развалина страшной башни замка Тифош, некогда служившие жилищем кровавому Жилю Дюре, тоже находились неподалеку. ужасное преступление этого человека, соратника Жанны Дарк, вошли в историю. Он убаюкивал на коленях маленьких мальчиков, а потом убивал их, вещала Югетта своим низким хрипловатым голосом. То был дьявол в человеческом обличье, не знавший жалости людоед. Те, кто бродил среди руин, тифожа по ночам, до сих пор слышат крики и отчаянные призывы несчастных. Изора вздрогнула, заново переживая детские страхи. Она словно бы перенеслась в прошлое, в темную комнату, освещенную угасающими в очаге углями, с окороком и связками чеснока и лука, свисающими с почерневших от копоти потолочных балок. Увидела перед собой круглое лицо кормилицы с красными щеками и ее бледно-зеленые, слегка на выкате, глаза. Невзирая на страшные сказки, вместо колыбельных — и бедную обстановку дома, в котором редко убирали, лучше, чем с Югеттой, и Зоре не жилось никогда. Довольно этих игр в молчанку, неожиданно вспыхнула Клотильда Деренье. «Изора, о каких еще глупостях ты грезишь? Я по своей доброте соизволила тебя принять, и что же? Стоишь, с отсутствующим видом задрав нос». строишь из себя гордячку в то время как я терпеливо жду когда ты извинишься передо мной за свое непозволительное поведение я думала а жили дре мадам призналась девушка говорят матери детей которых он замучил плакали возле его костра не от радости от горя ушам своим не верю ты что же надо мной издеваешься да как ты смеешь упоминать порождение сатаны здесь в моем доме «Я не нарочно мадам. Прошу меня простить. Я почему-то вспомнила свою кормилицу Югетту. Твоей матери не следовало отдавать тебя этой женщине, но сделанного не вернешь. Так ты объяснишь мне, в конце концов, какая муха тебя укусила? Я прочту телеграмму, которую получила от Понтонье, дорогая Клотильда. Изора Мийо покинула школу, не планирует возвращаться. Вздохнули свободно, она уволена. «При всей своей скупости они потратились на такое длинное послание, что происходит из Ора. Можешь без опаски мне рассказать, я твоя крестная. Я выбрала для тебя имя и купила тебе вуалетку и платье на первое причастие. Хорошо же, ты благодаришь меня за то внимание, которое я оказывала тебе с рождения. Это меня ужасно... Да-да, ужасно... Огорчает!» Жалобам графини, казалось, не будет конца. Болтливая от природы, она растягивала любой спор или ссору до тех пор, пока ей самой не надоест. Изора только кивала в ответ, поток упреков оставлял ее равнодушный. Странное поведение крестницы, в конце концов, встревожило Клотильду де Ренье, и взгляд ее карих глаз смягчился. Каштановые волосы, подстриженные по последней парижской моде, Обрамляли ее лицо с правильными чертами. Это была довольно красивая женщина, 39 лет. «Может быть, у тебя возникли проблемы с месье Понтонье, Изора?» спросила она. «Ты понимаешь, неприятности какого рода я имею в виду? Некоторые мужчины позволяют себе шокирующие выходки, особенно с молоденькими девушками. Я знаю, геи Понтонье – неисправимый ловелас». Изору передернула от нелицеприятных догадок крестный. Присев на кожаный пуфик, она заговорила срывающимся голосом. Мсье Пантонье вел себя всегда корректно, а вот его супруга, директриса, была сурова. Я бы даже сказала несправедливо ко мне. Как я рада, что мне не придется к ним возвращаться. И я все могу объяснить. Сегодня утром очень рано я вышла прогуляться. Дошла до киоска с прессой и увидела заголовок «Взрыв рудничного газа в Феморо» и «В списке жертв Тома Моро». «Слава Богу, оказалось, что он не погиб. Его обязательно спасут, компания делает все возможное. То мама друг. Единственный друг. Почти как брат. Ведь мои братья погибли на войне. Я просто не могла оставаться в городе. Я должна быть здесь». «Пусть так», — согласилась с ее доводами графиня. «Но события на шахте нисколько не мешают тебе вернуться в школу в понедельник». «Изора, ты ставишь меня в затруднительное положение. Надеюсь, этот углекоп не твой поклонник?» Латильда Доренье, чьи родители были всего лишь скромными буржуа, обожала роль графини. Выйдя замуж, она вычеркнула из своей жизни располагавшуюся по соседству шахту и все, что с ней связано. Ее нисколько не интересовало, как живут углекопы и их семьи. Если в ее присутствии кто-то упоминал шахтерский поселок, она поджимала губы. Единственная дочь зажиточного торговца из Люсона, она со вздохом вспоминала юность, проведенную в городе, и только перспектива занять более престижное положение в обществе заставила ее согласиться на брак с графом. В загородном поместье она скучала, однако на протяжении многих лет искусно скрывала это от мужа. Супруги часто принимали гостей, и к удовольствию хозяйки дома ее обеды были столь же оживленными, сколь и изысканными. В свободное время графиня искала иных развлечений. И самыми доступными оказались разговоры с прислугой, сообщавшей ей местные сплетни, а также бдительный надзор за жизнью соседей, в частности семейства Мио, которая с конца прошлого века арендовала графскую ферму. «Не тревожьтесь, мадам, между мной и Тома Амаро нет ничего такого. Он собирается жениться на юланте Амброжи, она тоже работает на шахте». «На польке», — протянула графиня. но «Ну и замечательно. Если бы ты вышла замуж за углекопа, все твои усилия, потраченные на учебу, пропали бы даром. Ты близка к цели, Изора. Ты скоро получишь пост учительницы. Учителей все уважают, и ты порадуешь своих бедных родителей. Да, мадам». Девушка сдержала вздох. Глотильда Доренье посмотрела на нее и осталась довольно увиденным. Не делай такое мученическое лицо. Позволь тебе напомнить, что твой отец просил, чтобы я взяла тебя служанкой на всякую работу. Ненавижу это выражение. В моем доме каждый на своем месте и знает, что ему делать. Прачка в прачечной, кухарка у печи, горничная в жилых комнатах, а моя Амели, у которой отличная фигура, в холле принимает посетителей. Ты со своим кукольным личиком получила бы ее место». Но я прислушалась к советам мужа и дала тебе возможность продолжить учебу. Ты многим нам обязана, Изора. — Я знаю, мадам, — кивнула девушка. — Что за манеры? Не смей отвечать таким чванливым тоном. Изору многие считали заносчивой и абсолютно напрасно. Капризный рисунок губ девушке подарила природа. Кроме того, она мало улыбалась, и окружающие обычно находили выражение ее безупречно овального личика высокомерным. «Я могу идти?» — спросила девушка, которая ни на мгновение не забывала о своем горе. «Нет. Ты немедленно напишешь мадам Понтанье письмо с извинениями. Я все устрою. Ради этого я даже согласна сама поехать в город. В понедельник могу составить тебе компанию». «Пожалуйста, не надо. Я не хочу возвращаться в лярош рош Мадам, дайте мне работу на несколько ближайших месяцев». Я готова делать что угодно, помогать по хозяйству, начищать серебро, прибирать в комнатах прислуги. Я не нуждаюсь в твоих услугах, глупое это создание. Впереди зима, время, которое вы терпеть не можете. Я могла бы читать вам после обеда, а когда мальчики приедут на каникулы, помогала бы им повторять пройденное. У графской четы было два сына, 12 и 14 лет, которые учились в иезуитской школе. Приезжая на каникулы, шалуны переворачивали вверх дном весь дом. Предложение Изоры пришлось графине по душе. Самой ей это в голову не пришло. «Хорошо, только тебе понадобится новое платье, чтобы я не краснела за тебя перед гостями. Скоро зимние праздники, и я смогу пригласить кузенов и кузин, словом, почти всех родственников Теофиля. В гостиной в левом углу у окна поставим ёлку». «У меня появилась идея. Пусть тебя больше не беспокоит, что подумает Пунтанье. Я сама все улажу. Что-нибудь придумаю, что ты заболела или кто-то из твоих родителей. Ну же, маленькая хитрюга, скажи мне спасибо. Ты вернешься на работу в ля рош в начале января. Эти люди ни в чем не могут мне отказать. Они должны крупную сумму моему мужу». «Я не знала, мадам». И Зора решила, что обязательно воспользуется неожиданной отсрочкой, чтобы навестить Тома и сделает все возможное, чтобы они могли видеться каждый день. «Беги, мне больше нечего тебе сказать», неожиданно распорядилась Клотильда Доранье. «И возвращайся завтра, что-нибудь мне почитаешь. Роман выбери сама в библиотеке. И дай себе труд улыбаться почаще». «Мои братья умерли, мадам, а родители такие...» «Ни слова больше». «Твои родители такие, какие есть, да и девиц, подобных тебе, надо держать в узде». Попрощавшись и сделав к Никсон, как того требовала графиня, Изора выбежала из комнаты. Оказавшись на улице, она полной грудью вдохнула холодный, пахнущий мокрой землей воздух. Разговор с мадам Доранье утомил и расстроил ее, но это было меньшее зло в сравнении с тем приемом, который, как она ожидала, окажут ей родители». Она хотела сходить в соседнюю рощу за каштанами, чтобы завтра угостить ими Онорину Моро, но отказалась от несвоевременной мысли. Лучше дождаться более подходящего случая, когда Тума снова окажется дома, и можно будет устроить маленький праздник. Теперь спешить некуда. Пройдя по аллее, Изора перешла через усыпанную гравием дорогу и оказалась во дворе родительской фермы. Запахи, усиленные вечерней сыростью, были ей хорошо знакомы. Теплый дух конюшен с островатой ноткой урины, которая пропиталась солома, и куда более сильный и едкий из свинарника с его смрадным навозом. Здесь ничего не изменилось и никогда не изменится. На краю колодца привычно стояло цинковое ведро, а с крыши курятника, куда птицу загоняли на ночь, на девушку с любопытством таращился петух. «Привет!» — крикнула она отцепному псу, примастившемуся под козырьком сарая. Кто-то выглянул в окно на кухне. Похоже, Люсьена Миё поджидала дочь. и зора помахала матери рукой, но не увидела в ответ и тени улыбки. С тяжелым сердцем она решилась, наконец, поднять дверную щеколду. Дом был старый, с двумя просторными комнатами на первом этаже. Сразу за входной дверью находилась маленькая прихожая, откуда лестница вела к комнатам второго этажа. За дверью налево столовая, которой никогда не пользовались. Ставни в ней не открывались лет шесть, не меньше. Направо комната, где члены семьи Мио проводили почти все свое время, с довольно-таки низким, обшитым досками потолком, поддерживаемым, почерневшими от копоти, балками. Здесь имелся и выложенный кирпичом большой очаг с двумя подвесами, расположенными друг напротив друга, и чугунными подставками для дров. «Явилась!» – буркнул отец, едва увидев ее. «Наделала дел негодница», – подхватила мать, малюсенькая женщина с красивым, но поблекшим лицом. Люсьена Мейё рано посидела, в сорок года ее волосы были белыми, как снег. «Надеюсь, хозяйка вправила тебе мозги», – продолжал ми Мейё. Слово «владельцев замка» родители считали наивысшим законом. Граф и графиня представляли им едва ли не божествами – чьей воле невозможно ослушаться. Изора не появлялась дома чуть больше месяца, но ей уже хотелось убежать. Каждая мелочь внушала ей отвращение, как если бы она вдруг оказалась в окружении, где все позорит, напоминает о прошлом, мрачном и удручающем. Она начала прикидывать, хватит ли у нее сил снова жить здесь, не получая ни ласки, ни сочувствия. В душе поднялась настоящая буря, при том, что девушка годами молчала и подчинялась. «Я не сделала ничего дурного», — горячо возразила она. «Мадам Доранье это поняла. Мне хотелось поддержать мадам маро всю их семью, потому что они всегда были очень добры ко мне». «Скажи лучше, всполошилась? Как там их Тома?» — прикрикнул на нее отец. «Бегаешь за ним, как кошка. Думаешь, я не знаю, что у тебя на уме?» Изура не нашлась, что ответить. Она умоляюще взглянула на мать, но та, опустив голову, перебирала четко и твердила... Случится в этом доме беда и большая. Утром я видела, как сова пролетела над нашей крышей. Мама, не говори так. Беда то, что произошло там, глубоко в забое. Тома и еще одного парня завалило камнями. Весь поселок ждет, когда их вытащат. Но вам, разумеется, плевать. Бастиен миё оперся о стул и тяжело поднялся на ноги. Он был довольно-таки крепким мужчиной с широкими плечами и мощной шеей. «Пусть передохнут в своей крысиной норе твои чернолицыя. У меня проклятая война забрала двух сыновей. На полгода приходится нанимать поденщика себе в помощь. Убиваюсь на земле без роздыху. И если другие предпочитают подыхать, воскребая уголь, это их дело». Не пристало так говорить доброму христианину отец. Побледнев от волнения, осмелилась заметить изора. Как бы она ни была огорчена и встревожена, но запах рагу уловила. Девушка ничего не ела со вчерашнего вечера и только теперь поняла, как сильно проголодалась. Подойдя к плите, она приподняла крышку кастрюли. «Я сделала рагу из зайчатины». «Сосед подстрелил парочку на прошлой неделе», — сказала Люсьена, — «Миё, хочешь?» «Нет», — громыхнул ее супруг, — «она не заслужила. Слышишь меня?» «Кусочек черствого хлеба, и то этой мерзавки будет много!» «Напакостила, как хотела, и корми ее теперь мясом!» ну отец, ничего такого я не сделала!» «К тому же мадам де Ренье до января наняла меня репетитором к своим сыновьям. Буду повторять с ними пройденный материал, пока они на рождественских каникулах. Мама, поверь, я чувствовала себя ужасно у этих понтунье!» Сначала я, конечно, была всем довольна, но мадам постоянно ко мне придиралась, даже без повода. Я буду помогать тебе по дому вечером и утром с самого рассвета. Во время войны я ведь много работала здесь, на ферме. И Зора с ужасом вспомнила, во что превращались ее руки, когда приходилось часами полоскать белье в ледяной воде, помогая матери. Еще она кормила лошадей и без возражений выгребала навоз из хлева, Нужно же было кому-то работать вместо братьев. «Помощь мне не помешает. Тут даже ты не сможешь возразить Бастиен», — вздохнула Люсьена Миё. Мужчина пересел поближе к камину, не удостоив ее ответа. Вид у него был крайне недовольный. Бастиен Миё не испытывал к дочери ни любви, ни нежности. Когда девочка родилась, он, осыпая весь мир ругательствами, в сердцах плюнул в окно. Так рассердился, что его третий ребенок — не мальчик». С тех пор он старался не замечать эту куколку с глазами-васильками и черными волосиками, когда она тянулась, чтобы взять его за руку или боязливо улыбалась ему. «Отец, где мой чемодан?» — спросила Изора. «Сейчас переоденусь и помогу маме». «Остался в повозке? Черт бы его побрал! Или ты вообразила, что я буду его за собой таскать?» «Ничего такого я не думала». С этими словами она вышла из дома, борясь с чувством беспомощности, мучившим ее на протяжении многих лет. Ветер, дождь, свинцово-серое небо все только усиливало тягостный мрак, овладевший всем ее существом. У нее была одна отрада, светлое воспоминание, которое она бережно хранила в воображаемой копилке под названием «Прекрасное время, проведенное в семье Моро». Но теперь она лишилась и этого. «Не могу поверить, что Тома женится», — терзалась она по пути в конюшню, — «и не на мне. Нам никогда не быть вместе. А ведь я бросала монетки в фонтан желаний, чтобы он взял меня в жены». Молодой угольщик сам открыл перед ней дверь родительского дома в квартале от Террас, располагавшимся ближе всего к стеклозаводу и входу в шахту Пьюдисандр. Это было до войны, когда люди казались счастливыми. Малышка Анна Моро от рождения слабенькая в то время не болела туберкулезом. жиром младший брат тума имел прекрасное зрение. Его карие глаза еще не пострадали от разрыва снаряда со шрапнелью. Зильда и Адель вместе с другими женщинами спускались в шахту сортировать уголь, собирали деньги на послушничество у кларисинок. Примечание. Женский монашеский орден святой Кларисы. Конец примечания. Анарина Мороза правляла всем в доме. Готовила еду, стирала, ухаживала за огородом. Веселая, смешливая женщина, умевшая самым чудесным образом за пару минут приготовить детям что-то сладкое. Теперь она любит Йоланту, еще больше помрачнела Изора, останавливаясь, устоила с лошадью, одной из нескольких тягловых, которых отец держал на ферме. «Я бы и рада относиться к ней по-хорошему, к этой польке, но не могу». «Я просто ненавижу ее». Она прижалась лбом к деревянной подпорке. По щекам потекли крупные слезы. «Тома! Тома! Тома!» — повторяла она как молитву. «Ты сейчас под землей, но завтра мы с тобой увидимся. Не может быть по-другому!» Слегка склонив на бок голову, изорами ее с чемоданом в руке медленным шагом вернулась в родительский дом, не надеясь найти там сочувствие. Она мечтала только об одном, о тарелке рагу, которая подарит ей почти животную радость, насыщение. Едва она ступила на порог, как в голове прозвучал голос, нежный, низкий и бархатистый. Таким голосом говорил Тома, когда хотел утешить, потому что знал, что ей приходится терпеть от родителей. «Не плачь, Изаретта и Залина. Когда-нибудь мы вместе поедем к морю. Там так красиво». Волны разбиваются о скалы, на пляже полно ракушек. Будем бегать по берегу, взявшись за руки. Не плачь, Изора, не надо. Глубоко дыша, она кое-как смогла унять слезы. «Не отец, не мать, не увидит ее плачущей».